Закрывая калитку и медленно следуя за Зои, он думал, что она, наверное, страшно переутомилась, не имея привычки ухаживать за больными. Потом вспомнил, что весь день она проспала. Наверное, у неё такие дни месяцы, решил он. Но месячные у неё были перед самым отъездом в Лондон, а это значит, что до них ещё не меньше недели. Значит, дело не в них. Потом он задумался, провалила она насчёт Анжелы? Если да, с его стороны было очень глупо не заметить. Но что он мог поделать, даже если бы знал? Он не обольщал её, ничего подобного. Если и вправду что-то есть, у неё просто такая жизненная фаза. Какие шаблонные и лицемерные слова. Старшие всегда говорят такое про чувства или поступки молодых, вызывающие неловкость, как будто у них самих жизненных фаз не бывает. Слово-то какое? Но Зоуи и не слово мне упомянула о том, принял он решение работать в компании или нет. И он вздохнул с облегчением, потому что решение так до сих пор и не принял, а если бриках её правы, вскоре вопрос о нём встанет ребром. Его наверняка призовут или может он даже сам уйдёт служить в армию. К тому времени он дошёл до двери комнаты Клэрри, желая заглянуть перед сном к ней и убедиться, что всё хорошо. Но на её двери висела записка: "Здесь, Оскар, пожалуйста, не открывайте ночью дверь. Что ещё за Оскар? Руперт понятия не имел. Он постоял, прислушиваясь, но из-за двери не доносилось ни звука. Во всём доме было тихо. Если его призовут, кто позаботится о Клэрри? Она останется здесь. С ней будет мисс Мейлимонт, которая, как ему стало ясно во время ужина, очень привязана к ней. Он зашёл в уборную, помочился, потом выглянул из распахнутого окна. В огороде лежал белый туман. Воздух слабо пах холодным древесным дымом, в тишине, как туманная сирена, заухла сова, умолкла и крикнула ещё дважды. Будь он сейчас один, он пошёл бы взглянуть на картину, убедиться, что она закончена, и в этом он был почти уверен, но иногда трудно понять, когда пора остановиться. Изабель тоже пришла бы посмотреть, подумал он, и снова поспешил похоронить её в памяти. Потому что мысли о ней были неразрывно связаны с предательством, которого он не мог допустить. Только когда он уже приближался к двери спальни и заранее придумывал оправдания, если она дуется или на случай, если кокетничает полуодетая, ему вдруг вспомнились её слова в ответ на комплимент её красоте и больше ничего. Страшная и разорительная правда. Оправдали? Нет, взвалить на неё такую ношу он не мог. Его искренность подёрнулась коркой опекающей любви. Если бы она снова заговорила о том же самом, он стал бы всё отрицать. В комнате, где почти было темно, только горела лампа на тумбочке с его стороны. Она лежала в кровати, настолько неподвижная и тихая, что показалась ему спящей. Но когда он лёг в постели и коснулся её плеча, она повернулась и молча бросилась к нему в объятия. В субботу утром Дюша проснулась, как обычно, в то время, когда утреннее солнце просочилось сквозь белые муслиновые занавески и широкой полосой легло поперёк её узкой и жёсткой белой кровати. Только открыв глаза, она встала. Современную, слабохарактерную привычку валяться в постели она порицала, а утренний чай считала излишней и даже декадентской роскошью. Она набросила голубой халат, сонула ноги в шлёпанцы, Добрела до ванной и открыла неприятно тепловатую воду. На горячую она тоже скупилась, считала её вредной для организма и в любом случае проводила в ванной лишь столько времени, сколько требовалось, чтобы как следует вымыться. Вернувшись в спальню, она расплела волосы, которые перед купанием заколола, и расчесала их, сделав 50 взмахов расчёской. Как и её дочь, она любила синий цвет, и её одежда, как летняя, так и зимняя Была почти одинаково. Тёмно-синяя юбка из джерси, голубая хлопчатобумажная или шёлковая блузка и кардиган. Она носила бледно-серые чулки и туфли с двумя ремешками и низким каблуком. Присев к туалетному столику, задрапированному белым муслином, но почти пустому, если не считать черепаховых щёток с серебряными инициалами, щетки, гребня, рожка для обуви и крючка для застёгивания пуговиц, она причесалась. У неё был свежий цвет лица, широкий лоб с поднятыми над ним волосами, лицо с сердечком без малейших признаков двойного подбородка. В молодости красавица, а на и в свои 71 год была поразительно хороша. Но оказалось, что и сейчас, а по сути дела и раньше относилась к своей внешности равнодушно и в зеркало смотрела лишь бы проверить, не растрепались ли волосы. В качестве завершающих штрихов она надела золотые наручные часы, свадебный подарок коеляма, и подсунула под ремешок крошечный, обшитый кружевом носовой платочек, скрывающий маленькую родинку цвета шелковицы на запястье. Потом повесила на шею крест с перламутром и сапфиром на серебряной цепочке. Она готова встретить новый день. Во время получасового мытья и туалета в голове у неё роились зачаточные списки дел на предстоящее утро. Она сняла бельё с постели, чтобы проветрить её. Она выросла в эпоху перин, когда проветривание постелей было серьёзным делом. Распахнула окно Настиш, чтобы, как следует, освежить всю комнату, и сошла в маленькую столовую, где позавтракала раньше всей семьи индийским чаем и тостами. Один ломтик с маслом, другой с джемом, мазать и то и другое на один тост было, по её мнению, нелепым расточительством. Со второй чашкой чая она взяла с письменного стола старый конверт и принялась набрасывать списки под разными заголовками. Теперь, когда в доме собралось 15 человек, не считая прислуги, а её, разумеется, тоже приходилось учитывать, когда речь заходила о еде, домашнее хозяйство стало непростым делом. Сразу после встречи с миссис Крипс и обсуждения меню на выходные, она поедет в Бетлстонбридж с Тонбриджем. всю семью за противогазами. свозят Хью и Эдвард. Но ей вдруг стало ясно, что в баттл придётся вести и слуг, а когда миссис Крипс найдёт время для поездки, видимо, после обеда решила она. Ещё этим утром надо встретить на станции сестру Сид. Саму Сид и Рейчел можно привлечь к работе. Пусть либо перенесут походные койки в данный момент загромождающие холл на площадку для сквоша, где они по крайней мере никому не будут мешать. Либо закончит наведение порядка в бывшем коттедже Тонбриджа, которое она готовила к наплыву гостей. Вчера она закончила подшивать на машинке шторы, но прежде чем принимать окончательное решение, следовало еще раз убедиться, что Уильям и в самом деле не позвал к ним пожить двадцать четыре человека и не заказал походные койки для них. Адюше надеялась, что нет, но с другой стороны, зачем тогда ему понадобилось их покупать? про постельное белье, подушки и одеяла он не подумал и не удивительно, ведь он мужчина. Но если покупать постельные принадлежности, значит ехать в Гастингс, и даже если заказать их, пройдет не меньше недели, прежде чем их доставят, а на следующей неделе может уже начаться война опять. Дюшье принадлежало к поколению и полу, мнение которого никогда не спрашивали по вопросам более серьезным, чем детские болезни. и другие домашние заботы. Но это не значило, что такого мнения у неё нет. Оно просто входило в обширный свод тем, которые женщины никогда не упоминали, а тем более не обсуждали. Не то, чтобы, как в случае с телесными отправлениями, это было неприлично. Просто когда речь шла о политике и общих вопросах управления родом человеческим, любые обсуждения оставались бесполезными. Женщины знали, что мужчины правят миром, обладают властью и, будучи испорченными ею, при наличии малейшего повода борются за то, чтобы иметь ещё больше власти, а жизнь самих женщин пронизана несправедливостью, насквозь, как леденцовая палочка с приморского курорта, буквами, составляющими его название. Взять для примера её незамужних сестёр, как и она, получивших образование, достаточное лишь для замужества, но даже эта карьера Единственная пристойная, по мнению мужчин, означала их зависимость от того мужчины, который их выберет. Обедняжек Долли и Фло не выбрал никто. Но какая женщина все-таки вышедшая замуж в здравом уме решила бы отправить своих сыновей во Францию, как в прошлый раз отправили Эдварда и Хью. Дюше даже не надеялась, что хоть кто-нибудь из них вернется живым. Прожила в муках тайного напряжения все четыре с половиной года. Когда вокруг, казалось, всех до единого чужик сыновей взрывали и убивали, когда она услышала, что Хью ранили и теперь его как инвалида отправят домой, то заперлась там, где её никто бы не нашёл, в свободной комнате дома на Честер-Террас и выплакалась с облегчением, с тоской от того, что Эдвард всё ещё на фронте, и наконец, с яростью от ужасного идиотизма всего происходящего, поскольку всхлипывала с облегчением, узнав, что здоровье Хью возможно, утрачено навсегда. На этот раз Эдвард уже слишком стар, чтобы воевать, но наверняка заберут Руперта, а если война затянется, то и Тэдди, её старшего внука. И ей полагалось всегда считать, что ей повезло, потому что в 1914 году у Ильяму было уже 54 года, и его признали негодным по возрасту, несмотря на все его старания. В насмешку и утешение сыновья прозвали его бригом, бригадным генералом. Ее чай остыл, а дела еще не закончились, и она начала составлять новый список. В голове эти снились все вещи с дефицитом, которых они столкнулись в прошлый раз. Накопительство она считала неприличным, но несколько лишних дюжин стеклянных банок для домашних фруктовых заготовок, рыбе и клей для консервирования яиц и соль для красной фасоли. Небывалый урожай, который собрали в этом году, ещё не накопительство. Подумав, она прибавила к этому списку упаковку иголок для швейной машинки. И хватит на этом. Дом уже наполнился детскими голосами и прочими звуками. В зале накрывали на стол к завтраку, звучал приёмник в кабинете Уильяма. Сам он должно быть уже вернулся с ранней прогулки верхом. Наверху плакала Уилс, снаружи Макалпаен косил траву на теннисном корте. казалось немыслимым, что они на грани очередной войны. Дюши позвонила и попросила Айлин принести свежего чаю для Уильяма и её сестёр, которые, как она слышала, медленно спускались по задней лестнице, беззлобно припираясь друг с другом. Привычка занудства, которая сводила Уильяма с ума. Собрав свои мысли, Дюши подошла к окну и с тоской взглянула на свой новый альпинарий, где с лёгкостью могла бы проработать всё утро, если бы не множество других дел. По дорожке мимо альпинария медленно шли Рэйчел и Сид. Дьюши побороло внезапное желание присоединиться к ним, но они заметили её в окне и повернули к дому. Рэйчел, известно, что её отца не следует вынуждать завтракать наедине с её тётушками, Асит такая милая и читает ему Times, чтобы приглушить временами устрашающую шаблонную беседу Долли и Фло. Сид и вправду милая. Дюше доставляло огромное наслаждение музицировать вместе с ней. Её предупредили, что сестра Асит способна отравить своим присутствием атмосферу, но сейчас не время привередничать и выбирать гостей. Судя по походке, Рэйчел опять данимала спина. Она шла нерешительно, чуть сутулившись, Перетаскивать койки ей не стоит, но она может помочь с десятком других хлопот, что всегда и делает. Замечательно, что Рэйчел дома, но она, конечно, сама не захотела замуж. Ее полностью устраивала благотворительность и помощь отцу. Ей предоставлена полная свобода действовать, как она пожелает, не то что Долли и Фло. Когда Айленн принесла свежезаваренный чай и тосты, Дюша спохватилась, что ее сестры загадочным образом так и не появились. А это значило, что они скорее всего перехватили у Уильяма у него в кабинете и помешали ему слушать восьмичасовые новости. Она выглянула в окно и окликнула Рейчел, и как раз в этот момент в комнату вошли Долли и Флу. Их продвижению, как всегда, помешали гигантские мешки для рукоделия с крошеи птипуаном, а также почти такие же громоздкие потёртые сумочки, где у них хранились разнообразные патентованное средство, шарфы, очки и белые платочки, от которых несло лавандовой водой, и квадратные лоскуты выцветшего шифона с завернутыми в них пуховками из лебяжьего пуха с персиковой пудрой, которой Долли пользовалась особенно часто, хотя от них ее лицо в естественном виде, имеющее оттенок слегка заплесневевшей клубники, становилось почти зловеще розовато-лиловым. Они сказали, что слушали новости, но их в сущности не было. Правда, дорогой Уильям развернул свой приёмник не в ту сторону, так что слышно было довольно плохо, сказала Фло. Она была глуховата, поэтому часто строила теории подобного рода. А завтрак в столовой готов? обратилась Дьюши Каэлин. Миссис Крипс сейчас подаёт на стол, мэм. Прибыли сыты Рейчел, и Долли сразу же попросила Рейчел разливать чай. Это предложение, будь оно сделано в присутствии Уильяма, безмерно разозлило бы его, как знала Дьюши, и тем, как оно высказано, и тем, что вообще сделано. Естественно, в отсутствие его жены чай разливала его дочь. На этом Дьюши оставила всю компанию, собрала списки и отправилась на поиски миссис Крипс. Хью собрал первую партию детей, чтобы вести их за противогазами. И хотя Кристофер и Тедди так и не нашлись, Сибил, Уиллсом, Полли, Саймоном Невилом и Лидеей свободных мест в машине не осталось. Забирая двух последних из Милфарм, Хью договорился с Эдвардом, что тот привезёт вторую партию: Нору, Луизу, Джуди, Анджело и двух пропавших мальчишек. Вилли вызвалась доставить свою мать Джессику и мисс Миллимонт, а также взять с собой Филис и Элен, когда поедет забирать мясо и другую провизию. Услышав это, Эдвард решил, что легко отделался. Хью терпеливо отвечал на шквал вопросов, если его не опережал пренебрежительным тоном кто-нибудь из малолетних пассажиров. А как они пахнут? Глупая, они чем они не пахнут? Это же просто воздух. Тебе-то откуда знать? Дядя Хью откуда поле знает? Я знаю, потому что папа на войне отравился газом, и я про это читала. А противогаз у тебя был, дядя Хью? Да. Как же ты тогда отравился, если был в противогазе? Значит, от них никакого толку? Ну, чтобы газ рассеялся, требуется время, а противогаз иногда приходится снимать, чтобы поесть и так далее. Мы не можем без еды. Сможем? Придется выбирать, или мы похудеем, или отравимся газом. Ты что бы выбрал, дядя Хью? Какой же ты глупый, Невил! Ну, во-первых, я не глупый, а кто думает, что я глупый, сам еще глупее. Только глупый при глупый человек. Довольно, Невил! Решительно прервала Сибила и наступила пауза. Так или иначе, вам не придется постоянно носить противогазы. Это просто превентивная мера. А что такое превентивное? Это когда надо быть осторожным заранее, на всякий случай, сразу выполил Невил. Сам я вообще не вижу в этом смысла, важно добавил он. Обвинение в глупости по-прежнему не давало ему покоя. Что-то ты притихла, Пол, заметил её отец, но поскольку доверительный разговор в присутствии остальных был невозможен, она ответила только: "Нет, я ничего". Сидя на заднем сиденье, она переглянулась с таким же молчаливым Саймоном, Его тоже что-то тревожило. Однажды несколько лет назад она без лишних слов поняла, в чём дело, но с тех пор он так часто жил вне дома и провёл в закрытых школах столько времени, что она уже не знала, что и думать, а он молчал. Лидия и Невил болтали об отравляющем газе, чем он пахнет, можно ли его увидеть, и отец Полли сказал, что один из газов имеет запах герани. Это люизит Выполила она, прежде чем сумела сдержаться. Хью на переднем сиденье вскинул брови и обменялся кратким взглядом с Сибил. Потом сказал: Знаешь, Поле, думаю, применение этого газа мало вероятно. В прошлый раз оно оказалось экономически невыгодным. Нужны подходящие погодные условия и так далее. И, конечно, если у всех нас будут противогазы, тогда он вообще бесполезен. А здорово было бы, оживился Невил, если бы немцы спускали с самолетов большие при большие лепучки от мух длиной в четверть мили, и люди прилипали бы к ним как мухи и сами освободиться не могли, только махали бы руками и ногами, пока не умрут. По-моему, мысль очень удачная, добавил он, словно ее придумал кто-то другой. Если сейчас же не заткнешься, свирепо выпалил Саймон, получишь кулаком по куполу. И Невил, который слабо представлял, где у него купол, будто в рот воды набрал. Хью и Сибил на передних сиденьях согласно сделали вид, будто ничего не заметили. Но Хью задумался: неужели Саймон боится новой школы, а Сибил не заразился ли он ветрянкой? Обычно он такой ласковый и послушный ребёнок, думала она, держа на руках сладко спящего, уился и заранее ужасаясь тому, что его придётся будет ради примерки противогаза. Даже после драки Тедди был настолько зол, что о случившемся вообще думать не мог. Стоило ему попытаться, и как будто кто-то открывал заслонку печи. Пламя охватывало его, и ему хотелось убить Кристофера, а Саймона он презирал. Он привык быть главным во всех затеях, а Саймон, младший его на 2 года, всегда оставался ему преданным подручным, с радостью соглашающимся на всё, чтобы не задумал Тедди. Раньше, когда Кристофер приезжал на лето, с ним что-то было не так. И это означало, что ему нельзя играть в разные игры, в которые он всё равно играл неважно, или, как говорила его мать, слишком усердствовать, что бы это ни значило. И он читал книги. А Тэдди и Саймон для виду звали его играть в карты, но чаще целыми днями ездили на перегонки на велосипедах, играли в велосипедное поло, теннис, сквош. Ездили на пляж, участвовали в семейных играх, которые до сих пор нравились девочкам, да и самим мальчишкам тоже, хотя они делали вид, будто презирают такие детские развлечения. Но на этот раз Саймон удирал вместе с Кристофером и врал Тедди, уклоняясь от игр с ним, как он теперь понимал, и Саймону даже в голову не пришло позвать Тедди с собой. Тедди всеми силами старался выведать у Саймона, что они задумали, но Саймон Чуть не плача, упорно твердил, что это секрет Кристофера и рассказывать о нём нельзя. И Тедди послал его куда подальше и заявил, что больше с ним не разговаривает. Но чем упорнее Саймон отказывался рассказать ему правду, тем любопытнее ему становилось. Если Саймон так скрытничает, это наверняка что-то важное и серьёзное. И Тедди решил вернуться в лес пораньше утром и попробовать что-нибудь разведать. Тогда во время встречи он сможет ужесточить условия, уже зная, о чём идёт речь. Дождавшись, когда Саймон уснёт, он потихоньку выбрался из комнаты, выклянчил у одной из горничных толстые сэндвичи с джемом и устремился в лес. Глинный луг был весь в росе, на каждом шагу попадались кролики. Он пожалел, что не прихватил ружьё, но папа запретил ему стрелять в одиночку. Потом ему вспомнилось, что он видел лук со стрелами в палатке, в его палатке. Вызывающе уточнил он и снова разозлился, потому что в глубине души понимал, что не прав, и палатку действительно отдали им всем. Глупо дарить десятку человек то, чем могут пользоваться от силы двое. Палатка стала принадлежать ему, потому что ею пользовался только он с Саймоном. Вдобавок он старший, значит, она скорее всего его, чем Саймона. Лука и стрелы он нашёл. Стрел было не очень много. Их должно быть делал Кристофер, потому что Саймон вообще не знал, как это. И Тедди пришлось признать, что стрелы выглядят отлично, что гусиное перья на них аккуратно подрезаны, а кончики слегка опылены и заточены. Тедди решил потренироваться, а уж потом охотиться на кроликов. И решение оказалось верным, потому что выяснилось, что как следует прицелиться, не так-то просто. Плохо было то, что он то и дело терял стрелы. Поначалу он об этом не задумывался, даже когда найти стрелу не удавалось, и только когда остались последние две, стал искать старательнее, но в этом лесу, где столько папоротников, сухих листьев и всякой травы, стрелы словно сквозь землю провалились. Не сумев найти даже самую последнюю, он вернулся на поляну и влез в палатку проверить, нет ли там ещё, но больше стрел не было. Тогда он принялся за поиски чего-нибудь съестного. Сэндвичи с джемом, казалось, были съедены давным-давно. Нашёл несколько яиц и сковородку и решил развести костёр. Неподалёку от палатки было место, где явно разводили костры. Он набрал сухих веток, а на растопку пустил страницы какой-то тетради, которая нашлась в палатке. В разгар разведения костра явился Кристофер. Так неожиданно, что Тэдди не успел даже толком вылезти из палатки. До 11:00, времени, на которое они договаривались, было ещё далеко. Накануне вечером за ужином Кристофер почти ничего не ел, мало того, что болела голова, так ещё и два передних зуба пошатывались, и когда он пытался откусить что-нибудь, они как будто болтались во рту, вызывая лёгкую тошноту. После еды он сразу извинился и ушёл наверх. Войдя в комнату, он бросился на кровать, не заметив, что на ней лежит какая-то шляпа, которую он, конечно, смял. Вскочив, он попытался вернуть ей прежнюю форму, но ничего не получалось. Шляпа так и осталась вмятиной. В конце концов он положил её на стул в тёмном углу комнаты, надеясь, что хозяин ничего не заметит до утра, и по коридору дошёл до тесной кладовки, где ему стелили постель. Но заснуть так и не смог, и, видимо, был отказником. Значит, ни на минуту не терять самообладания, потому что едва это произошло, он просто бросился на Тедди, не задумываясь, и это было ужасно. Но как можно ручаться, что никогда не потеряешь самообладания? И как чёрт возьми быть с Тедди, рассказать ему всё? Но он предчувствовал, что идею побега Тедди не одобрит, а значит, почти наверняка расскажет остальным, куда они подевались. Однако теперь, когда Тэдди известен их убежище, он всё равно проболтается, верно? Может перенести лагерь на другое место? Эта задача оказалась почти не осуществимой. Понадобилось 2 недели, чтобы собрать здесь припасы, и это место подходило идеально. Ставить палатку там, где нет ручья, бессмысленно, а это значит, что куда бы он ни перенёс лагерь, Тэдди пройдёт по следам и найдёт его. Его? А как же Саймон? С тех пор, как прошел сбор по поводу ветрянки, он понял, что у Саймона не на все сто процентов лежит душа к предстоящему приключению. Да, в школу Саймон не хотел, но из-за ветрянки отъезд отложили. Вдобавок он считал, что если будет война, занятия в школе отменят и никуда уезжать вообще не придется. Поэтому Кристофер продолжал делать вид, что все идет по-прежнему, и они намерены сбежать вдвоем. Но Саймон в расчёт уже не принимал. Возможно, удастся найти другой ручей в другом лесу, но и во время исходе к тому же он знал, что другого такого же удобного места в пределах досягаемости нет. Ему казалось, что он с отчаянием и безнадёжностью перебирал возможные решения всю ночь, но, видимо, всё-таки заснул, потому что когда утреннее солнце разбудило его, была уже половина седьмого. Так поздно он обычно не просыпался, а когда он сошёл вниз, то услышал, что слуги уже завтракают. Из пакета с сухими завтраками он пригоршню Grape Nuts и устремился в лес. После пробуждения ему вдруг показалось, что решение есть. Его не может не быть. Мирные люди в конце концов всегда побеждали. Для этого им достаточно всего лишь быть мирными и убедительными, не складывая оружие. Забавное выражение подумал он. Оружие последнее, с чем он готов иметь дело, и кроме того, никакого оружия у него нет. Им воспользовался Тедди, а не он. Надо попытаться понять, чего на самом деле хочет Тедди, думал он, пока отрусил по дороге, или чего он хочет больше всего, а потом, пожалуй, найдётся и какой-нибудь способ исполнить его желание, и тогда всё будет в порядке. Если ему нужна палатка и часть припасов, можно поделиться. А если Саймон чтобы вместе идти в поход. Саймон гораздо младше, он не в том положении, чтобы иметь что-нибудь против решений, которые касаются его. Ладно, он получит Саймона. Если речь идёт о территории, они каким-нибудь образом придут к соглашению. Если они составят соглашение или договор, тогда Теди придётся выполнять его условия, если он под ними подпишется. И он, конечно, выполнит их, если подпишется. Он, Кристофер, извинится за драку и за то, что вспылил, а потом они, как разумные люди, займутся составлением справедливого соглашения. Чего он не ожидал, так это увидеть, что Теди уже в лагере, а не там, где они должны были встретиться, как договорились, возле конуры в 11. Ничего подобного. А когда выяснилось, что Теди стрелял из его лука и расстрелял все стрелы, его вновь охватила страшная, недопустимая ярость. Но на этот раз он подавил её в себе и сумел извиниться за драку, а потом сказал, что запишет условия Теди, чтобы внимательно рассмотреть их. В палатке он обнаружил, что его драгоценная тетрадь со всеми списками разорвана и часть списков пропала. Ещё одно испытание. А когда он примирился с этим возмутительным бесчинством, любой может развести костёр без бумаги, надо только знать как. И сел, чтобы выслушать Тедди, оказалось, что условия Тедди со вчерашнего дня таинственным образом изменились к худшему.